Она подняла глаза и заметила Робби. «Ты ведь узнаешь мистера Хантера, Эммилин?» — спросила Ханна. Эммилин на секунду нахмурилась, села, подперла подбородок рукой, заморгала огромными голубыми глазами. «Друг Дэвида», — напомнила Ханна. «Он приезжал к нам в Ривертон». «Робби Хантер», — расплываясь с счастливой улыбки, сказала Эммилин. Ее рука упала на колени. «Насколько я помню, вы задолжали мне платье». Надеюсь, в этот раз вы совладаете с желанием порвать его прямо на мне. По настоянию Эмилиан Роби остался обедать. Это просто не мыслимо, заявила она, чтобы человек ушел, не успев прийти. Поэтому в тот день Роби присоединился к Деборе, Тедди, Эмилиан и Ханни в столовый дом номер семнадцать. Ханна сидела на одном конце стола, Дебора с Эмилиан на другом. Тедди и Робби друг напротив друга. «Они забавно смотрятся», — подумала Ханна. «Робби — типичный представитель богемы, и Тедди, за четыре года работы с отцом, превратившийся в стандартного, даже и в чем-то карикатурного бизнесмена». Нет, он все еще был симпатичным. Ханна замечала, что жены клиентов нет-нет, да и поглядывают на Тедди. К его чести без толку. Но лицо стало шире, а волосы белее. Щеки зарумянились от безбедной жизни и обильной еды. Он вольготно развалился на стуле. «И чем же вы зарабатываете на кусок хлеба, мистер Хантер? Жена говорит, вы не имеете отношения к бизнесу». Тедди не мог представить себе, чем еще можно заниматься в жизни. «Я писатель», — ответил Робби. «Писатель? Для Таймс пишете?» «Когда-то писал», — признался Робби. «А теперь только для себя. Себе почему-то легче угодить», — с улыбкой пояснил он. «Как прекрасно иметь время только для себя», — воскликнула Дебора. «А я целыми днями мотаюсь туда, сюда, и, хищно улыбаясь Робби, она разразилась монологом о своем участии в недавнем показе мод. «Да она же флиртует», — вдруг сообразила Ханна. И поглядела на Робби. «Да он красив». Неброской, и мрачноватой красотой, на которую Дебора обычно не клевала. Книги пишете? – допытывался Тедди. Стихи. Чего ж нам медлить, так можно заржаветь, застынуть в ножнах, напыщенно произнес Тедди. Примечание. К чему же медлить, заржаветь и застынуть в ножнах боезливых, как будто жизнь дыхание, а не подвиг. Теннисон. Улис. Перевод Г. Кружкова. Известное высказывание о Теннисона Ханна только заморгала, услышав, как он переврал Теннисона. Робби перехватил ее взгляд и ухмыльнулся. «Как будто жизнь дыханье, а не подвиг», — закончил он. «Всегда любил Шекспира», — сообщил Тедди. «Вы тоже пишете что-то в этом роде?» «Нет, с Шекспиром меня, конечно, не сравнить», — засмеялся Робби. «Но я стараюсь». — Я должен забыться в работе, иначе я увяну от тоски. — Хорошо сказано, — похвалил Тедди. И тут Ханну осенило. Она поняла, кто такой Робби. Даже задохнулась от восторга. — Вы Роберт С. Хантер. — Кто? — переспросил Тедди, переводя взгляд с жены на гостя. В поисках поддержки он поглядел на Дебору, та только пожала плечами. «Роберт С. Хантер», — повторила Ханна во все глаза, глядя на Робби, и засмеялась, не в силах сдержаться. «У меня есть ваш сборник». «Первый или второй?» — полюбопытствовал Робби. «Прогресс и разруха», — ответила Ханна. Она и не знала, что у Хантера две книги. «А-а-а», — вспомнила и Дебора. «Да-да, я читала статью в газете. Вам ведь присудили премию». «Прогресс — это как раз вторая», — сказал Робби, глядя на Ханну. Тогда мне хочется прочитать первую. Вы не скажете мне название, чтобы я смогла ее купить? — Я подарю вам свою, — пообещал Робби. — Я ее уже прочел. Между лунами говоря, на редкость скучная вещь. Дебора жадно улыбнулась. В глазах сверкнул привычный огонек. Она мгновенно оценила Робби и уже мысленно составила список людей, перед которыми можно похвастаться модным поэтом на одном из своих приемов. Судя по тому, как хищно она сложила красные блестящие губы, сына Робби была очень высока. Ханна почувствовала мгновенный всплеск ревности. «Прогресс и разруха?» — моргнул Тедди. «А вы, случайно, не социалист, мистер Хантер?»